Глава тринадцатая. После моего знакомства с черной виверной по имени Агата, лорд Риордан собрал какие-то документы и поспешил покинуть поместье. На мой вопрос о письме он ответил, что «все, что касалось в нем меня, так это то, что король устраивает бал в честь пополнения рода Риордан, и мы приглашены в качестве главных гостей. Я буду представлена двору». Не сказать, что это была та новость, которую я хотела бы сейчас получить – Но большего добиться не удалось. Именно потому я сейчас бродила тенью по поместью, пытаясь рассмотреть и запомнить все, что в нем находилось. Галерею упомянутая в разговоре с королевским охотником, занимала, казалось, почти весь второй этаж восточного крыла. На стенах, колоннах и в нишах висели разного размера картины, портреты людей, красочные пейзажи, батальные битвы, мифические существа. Казалось, что лорд Риордан собрал в своей коллекции работы лучших мастеров – Наверное, именно тут я провела большую часть времени. Рассматривала профили красивых женщин, любовалась зелеными лесами и голубыми озерами, высматривала детали сражения и не могла поверить в то, что в мире существуют настолько диковинные твари. Майя меня нашла ближе к обеду, прошла мимо огромной картины, на которой был изображен дракон синего цвета и остановилась. «Лидерумия, меня попросили узнать, накрывать ли на стол. Лорд Риордан уехал, остались только вы?» «Нет, спасибо. Передай, что я не хочу есть». Девушка склонилась, а потом шепотом добавила. «Вы помните мою моей просьбе, леди Руми? «Поговорить?» «Да. Отправляйся передай сейчас послание, а потом встретимся в земнем саду». «Хорошо». Она вновь присела в неглубоком реверансе, а после шурша длинной коричневой юбкой поспешила на выход из галереи. Ни ей, ни мне еще не привезли одежду из поместья Гелодан, но лорд Риордан позаботился о нарядах. Пожалуй, это делает ему честь. А я вновь повернулась к картине, на которой в небе над серой землей парили два черных дракона. Вот только присмотревшись, я поняла, что никакие это не драконы. Длинные гибкие шеи, узкие морды и крылья, соединенные с недоразвитыми передними лапами. Шипостые хохолки, виверны. Оторвав взгляд от существ, которые казались настолько живыми, что по коже ползли мурашки, я медленно направилась на выход из галереи. Рассмотреть все вывешенные тут картины не представлялось возможным, их было слишком много. Спустившись по лестнице на первый этаж, я свернула налево и направилась к зимнему саду. Перешагнув высокий светлый порожек, оказалась в цветущем зеленом мире. Даже не сразу заметила стеклянные стены и потолок, которые извне были защищены отражающими заклинаниями. Некоторые плиты открыли слуги для доступа в огромную оранжерею свежего воздуха. Зимой, наверное, тут все закрывается, а воздух вентилируется при помощи чар. Сейчас же в этом не было никакой необходимости. Просто сад, только за стеклом. Узкие тропинки выложены черными плитами, клумбы огорожены белым камнем, кусты аккуратно подстрижены, деревья подпирают кронами высокий стеклянный потолок. Прохладная тень окутала большую часть пространства, а где-то вдалеке журчал то ли фонтан, то ли ручей. Майя подошла спустя несколько минут. Поклонилась мне. Узкая тропинка повела нас вглубь сада, подальше от входа, подальше от слуг, которые могли бы нас подслушать. Остановились у деревянной длинной качели, что стояла у небольшого, но шумного фонтана. Журчание воды сейчас было мне на руку. «Так о чем ты хотела поговорить?» Я опустилась на мягкое сиденье качели и уперлась ногами в камни. Девушка замерла рядом, устремила взгляд мне за спину, туда, где был вход в сад. «У вас будут личные приказы для меня?» «Пока нет», — я усмехнулась. «Но нам нужно обзавестись парными артефактами, чтобы в случае чего иметь связь». «Это мое задание?» Я на мгновение задумалась, решая, стоит ли поручать этот вопрос ей. А потом кивнула. «Да». «Стоимость покупки запиши на мое имя. Если будут вопросы со стороны лорда Риордана, отвечай, что леди Румия пожелала иметь быструю связь с личной служанкой и не захотела отвлекать его от важных дел». «Поняла». Майя легко улыбнулась. «Я бы хотела узнать у вас кое-что, леди Румия». «Почему я доверила судьбу твоей сестры своему супругу?» Проговорила я, отталкиваясь ногами от земли, позволяя качелям выполнять свою функцию. «Да». Служанка поджала губы. На ее лице было написано «Волнение вперемешку с доверием». Она боялась, но знала, что я не стала бы подставлять под удар ее или Каю. «Потому что я бесправная чародейка. Никто не станет слушать меня и мои доводы. А вот королевского охотника вряд ли удастся проигнорировать». «А как вам?» — Майя замялась. «Удалось убедить его помочь». «О, нет, леди Румия, вы можете не отвечать на мой вопрос, если это что-то личное». Она взмахнула руками, вызывая у меня смех. Это была практически инициатива лорда Риордана. «Правда?» – девушка обхватила ладонью деревянную подпорку качелей. «И зачем ему это?» «Хочет продлить свою беззаботную жизнь», – рассмеялась я. «Пока решается моя проблема, ему не придется выделять деньги на яды». Майя нахмурилась, явно не понимая, о чем я говорю. А я не стала вдаваться в подробности. Да и к тому же не знала, что сказать. Рэймонд был для меня препятствием, но не по своей воле. Он такой же заложник обстоятельств. Я злилась, сама себя путала, видела в нем врага. Если удастся выполнить все задуманное без кровопролития, то это только в плюс мне. Вряд ли это первая сложность в моей жизни. А каждый раз прибегать к ядам и оружию не хотелось бы. Да и не сошло бы так просто с рук. «Лиди а вы случайно не влюбились?» Я дернулась, резко повернулась к мае, заставив ту вздрогнуть. «Прошу прощения». Она тут же склонилась. Я не подумала, не хотела вас обидеть, умоляю, простите». Запрокинув голову, я сильнее оттолкнулась ногами от земли, позволила кащалям поднять меня выше. Фонтан шумел, разбрызгивала ледяную воду, которая напитывала воздух влагой. А я не могла даже мысленно ответить на вопрос служанки. «Я не сержусь», — проговорила спустя мгновение. «А твой вопрос...» «Надеюсь, что нет, потому что чувства часто портят все планы». особенно такие грандиозные, которые строила я. Было бы глупо лишиться всего и пойти на поводу у каких-то призрачных чувств к мужчине, который меня два раза насильно поцеловал. Это не любовь, не влюбленность, скорее какое-то странное чувство жертвы перед хищником. Вот только иногда и зайцы в состоянии растерзать лесу. Майя молчала, больше не смела открыть рта, боялась ляпнуть что-то лишнее. Но я не сердилась на нее. Вопрос служанки помог мне взглянуть на ситуацию под другим углом. «Если со стороны кажется, что я полюбила своего мужа, то это тоже сможет сыграть на руку. Главное не заиграться. Не полюбить его на самом деле. А если сам лорд Риордан поверит в это?» Я резко встала с качели, шагнула вперед и обернулась. «Майя, ты говорила, что сегодня должны приехать в Мадистке?» «Которому часу?» «После обеда лидер Умия?» Отлично, тогда у меня есть еще время. Сообщи, как они прибудут. Найдешь меня в библиотеке? Да, конечно. Подхватив подол платья, я поспешила покинуть сад под стеклом. А уже через несколько минут сидела за столом и водила тонким грифелем по чистому листу бумаги. Эскизы появлялись один за другим, один лучше другого. Занятие успокаивало, помогало собраться с мыслями, а фантазия щедро делилась со мной теми вещами, которые хотелось бы надеть в будущем. Учитывая то, что финансировал это лорд Риордан, то я позволяла себе немного больше, чем стоило бы. Интересно, насколько хватит его выдержки? От создания очередного наряда меня отвлек скрип, скорее даже скрежет. Отложив грифель в сторону, я медленно обернулась, уже зная, что увижу у входа в лабораторию. Точнее, кого. Черная виверна, достигающая высоту сантиметров тридцать пять, переминалась лапа на лапу, загребая когтями воздух. В ярких желтых глазах светилось любопытство вперемешку с презрением. «Ну, и чего тебе, Агата?» Поинтересовалась я, стараясь не выказывать волнения. Сразу же в памяти всплыли слова, сказанные Сайдом, о том, что королевский охотник настолько сошел с ума, что держит в своем поместье опасных тварей, Близость одной из них не внушала мне уверенности, особенно если вспомнить то, что мое пламя не нанесло ей вреда. Когти тихо цокнули по паркету, когда это существо медленно направилось в мою сторону. Вытягивая длинную шею, верно пыталась рассмотреть все то, что лежало на столе, но рост не позволял. А потом случилось то, чего следовало бы ожидать. Оттолкнувшись от пола, Агата взмыла вверх, хлопнув кожистыми крыльями. Бумаги с эскизами дернулись от резкого порыва и разлетелись кто куда. «Да чтоб тебя!» — воскликнул я, вскакивая со стула. «Ну что ты наделала? Только посмотри! Мне это все теперь собирать!» Миверна виновато втянула шею, подняла хохолок и, кажется, попыталась прикрыться крыльями. Не будь я сейчас рассержена на Агату, то удивилась бы столь смышленому поведению. Осознание. Но вместо этого я опустилась на корточки, собирая разлетевшиеся листы, Понимаю, что модистки уже где-то на подходе, а я не успела и половины своего желаемого гардероба нарисовать. Нет, я вовсе не планировала заказать сто платьев и столько же туфелек. Но мне хотелось разнообразить гардероб леди Руми Риордан настолько, чтобы никто не посмел обвинить меня в том, что я два дня подряд выходила из поместья в одном и том же наряде. К тому же лорд Риордан заикнулся о приеме у самого короля. «Надо выглядеть соответствующе, чтобы не вызывать подозрений». Чтобы всем казалось, будто я подчинилась, приняла такой образ жизни, стала одной из сотни чародеек, согласных рожать только во благо королевства. Задумавшись о планах, которые надо было еще привести в действие, я не сразу услышала тихое урчание за спиной. А когда услышала и обернулась, тот дернулась от неожиданности. Агата стояла передо мной на полу и сжимала в зубах лист, на котором тонкими серыми линиями было нарисовано платье из тончайшего шелка с верхней юбкой с грубой парчи и высоким воротником, украшенной янтарем. Виверна протягивала мне эскиз и стыдливо отводила взгляд. «Спасибо». Я неуверенно подняла руку, коснулась пальцами края листа, а питомец моего супруга рожал челюсти, оставляя на бумаге несколько сквозных тонких дырочек. «Прости, что накричала». Агата сверкнула в мою сторону взглядом, и в янтарных глазах больше не было сожаления. Вновь неприязнь и хитринке. Следующее мгновение Виверна выхватила у меня из рук бумагу и в одно мгновение втянула в пасть и с характерным звуком проглотила. Издав издевательский виск, она подпрыгнула и в два перелета выпорхнула из библиотеки. «Вот же! Да чтоб у тебя несварение от нее было!» В сердцах выкрикнула я, ударяя себя по бедру стопкой эскизов. А в следующую секунду пришлось резко встать, потому что на пороге появилась Майя. Она сделала вид, что не услышала моего крика, учтиво поклонилась и сообщила о том, что уважаемые модистки уже пожаловали и сейчас дожидаются меня в гостиной. Не скажу, что мне хотелось принимать гостей именно там, но личным кабинетом я пока не обзавелась, к сожалению. Единственное, что не удивило меня за сегодня, так это то, что в поместье Риордан приехали те самые три девушки, которые готовили меня к свадьбе. Видимо, королевский охотник – настолько хорошо им заплатил, что мадам Пайорин решила не рисковать с новыми модистками. «Рада вас видеть вновь, леди Руми», — улыбнулась мастерица в алом костюме. «У вас уже готовы эскизы?» Улыбнувшись, я прошла к невысокому столику у дивана в гостиной и положила перед пьющими чай гостями то, что успела набросать. «Отлично!» — девушка в синем платье отставила от себя чашечку и взяла верхний лист в руки. «Я так понимаю, мы можем перейти к выбору тканей». В такт ее слова молчавшая до этого модистка распахнула свой саквояж и вытащила огромную толстую книгу, со страниц которой свисали разноцветные лоскутки. Ткани я тщательно подбирала только к наряду, в котором планировала отправиться на королевский бал. Модистки подкрепили каждый эскиз с несколькими видами тканей, допили чай и поспешили откланяться. Время к тому моменту уже неумолимо приближало конец дня. а мне сообщили о том, что супруг вернулся и вскоре подадут ужин. К моменту, пока я спустилась на первый этаж и дошла до столовой, лорд Триордан уже занял место во главе стола и со скучающим видом потягивал травяной отвар из высокого кубка. «Благодарю, что решили составить мне компанию, леди Ромия», улыбнулся мужчина, когда я опустилась напротив него и позволила слугам наполнить тарелку и кубок. «Как прошел ваш день, дрожайший супруг?» Отозвалась я таким же слащавым тоном. «Прекрасно!» Доказывал, что мантикор отличается от грифонов не только названием. Заполнял документы на получение финансирования новой экспедиции. «О, так вы скоро уезжаете?» Я вцепилась в эту информацию воображаемыми клещами. «Как интересно, а на кого вы в этот раз охотитесь?» «Белые драконы». «А они чем-то отличаются от своих собратьев с другой расцветкой?» Я нахмурилась, изображая жуткую заинтересованность, а сама пыталась поставить эту новость собственным планом. Я все еще не отказывалась от желания переговорить со жрицами. Надо подгадать момент так, чтобы с момента свадьбы прошло месяц-два, после чего убедить одну из последовательниц Мельхома помочь мне подыграть. Белые драконы редки из-за того, что в природе их попросту не существует. Усмехнулся мужчина и принялся за еду. Не существует? И вам надо добыть то, чего нет. «Да, но нет». Лорд Риордан отложил в сторону нож и потянулся за тканевой салфеткой. «Видишь ли, драконов в этом вопросе можно сравнить с хамелеонами. Они могут менять цвет своей шкуры. В снежных районах они белые. Стоит иммигрировать в пустыню желтые. В лесах зеленые и серые». «А настоящий цвет какой?» Над этим вопросом маги бьются уже не одно тысячелетие, но ответа на него найти не удается. «Но вы сказали, что белых драконов не существует?» «Неуверенно протянула я». «Румя, ну какое здравомыслящее существо насильно загонит себя в снега для выживания?» «Конечно, их нет». «То есть вам нужно заманить дракона в определенную местность и только потом выполнить свой заказ? А после смерти они не меняют свой цвет?» Королевский охотник отрицательно покачал головой, и вновь вернулся к еде. А у меня после всего этого кусок не лез в горло. Отодвинув от себя тарелку, обхватила руками кубок с отваром и задала следующий вопрос, ответ на который интересовал меня больше всего. «А когда вы уезжаете, и сколько это займет времени?» «Уже соскучились, леди Румиа». «Поддел меня колдун, а я краем глаза заметила вошедших в столовую слуг». «Конечно», — мыкнула я, «как же я без вас тут». «Можете отправиться вместе со мной», — пожал плечами мужчина, но что-то мне подсказывало, что совместного путешествия он не допустит. «Уезжаю я через три недели». И опять в памяти всплыли слова Сайда о том, что никого никогда королевский охотник не брал с собой в экспедиции, что не человек он, раз своими силами может справиться с существами, настолько мудрыми и древними, как дракон. «Я подумаю над вашим предложением», Хитро усмехнулась я, позволяя себе вступить в игру, правила которой известны не были. «А сейчас, прошу меня простить». Медленно встав из-за стола, я наградила супруга легким реверансом и поспешила на выход. Щелки горели огнем, руки дрожали. Три недели, всего какие-то жалкие три недели, можно испытать благосклонность Мельхомы. Поскорее бы, не сойти бы с ума от ожидания». Спальня практически влетела, да так и замерла. На диване лежало несколько объемных свертков. Для новых нарядов рано, а это значит, что человек лорда Риордана уже справился со своим заданием. Дура! Я ведь совершенно забыла уточнить о том, как проходят дела с подтверждением болезни Элленел Гелладан. Развязав ленты на свертках, я вытащила длинную ночную сорочку и тонкий воздушный халат, который надевала крайне редко. Отбросив все лишние мысли, направилась в купальню. Вода должна подарить такое необходимое сейчас спокойствие. Охладить разум. Нельзя совершать опрометчивых поступков. Я уже попыталась бежать. Взвалила на себя слишком много. Вода ласкала кожу, журчала, убаюкивала. Мягкий пар поднимался к потолку. Оседал конденсатом на бортиках бассейна. Щекотал нос. Вытерев и просушив магии волосы, я запахнула халат и вышла в гостиную. На диване среди неразобранных свертков сидел королевский охотник и, запрокинув голову, рассматривал потолок. «Румия, я надеюсь, что ты не собираешься сегодня спать тут». «Ваша спальня мне не понравилась». Хмыкнула я в ответ, прекрасно понимая, о чем идет речь. гостиные в разы симпатичнее. Мне тут уютнее». «Правда». Колдон повернулся ко мне и легко поднялся с софы. «Румия». Я дал тебе день для того, чтобы ты осознала произошедшее и приняла его как должное. Думаю, ты понимаешь, что брачная ночь нет смысла больше оттягивать. Он сказал это так легко, так просто, как нечто обыденное, простое. Хотя о чем это я? У этого мужчины должны были быть женщины до меня, поэтому вполне логично, что для него это нормально. Лорд Риордан, я... Ты? Он на два шага сократил между нами расстояние, Склонил голову в бок и заглянул мне в глаза. Боишься меня? Нет. Злость подстегнула встретиться с ним взглядом. Тогда что? Я противен тебе. Прищурившись, поинтересовался королевский охотник. Что? Тоже нет. Я качнула головой, мысленно благодаря королевского охотника за то, что ответил правильно за меня. Так может объяснишь, в чем проблема? Он приподнял брови. А во взгляде читался неподдельный вопрос, без издевки. «Это неправильно!» Слова опалили горло, как жар пустыни. «Я не люблю вас. Я не хочу спать с вами. Это все решение Ордена, а не мое или ваше». «С последним сложно не согласиться», — усмехнулся лорд Риордан. «Но они ждут от нас ребенка. Если мы не пойдем на поводу этих правил добровольно...» «Что он только что сказал?» «Нет, это не была угроза мне от него. Это было предупреждение о том, что Орден может спокойно зайти дальше, чем был до этого. И вас это устраивает?» Я сжала кулаки, бросила вызов взглядом. «Даже если и нет, то что мы с тобой можем им противопоставить?» Мужчина пожал плечами. «У тебя есть достаточная сила, чтобы противостоять Ордену?» Я молчала. Не знала, что стоит ему говорить, а о чем умолчать. Это и так слишком явно показала свое отношение к правилам, как бы мне это еще боком не вышло. Вот потому стоит подчиниться. Пока. Дернувшись, я встретилась с хитрым взглядом зеленых глаз. Пока? Пока мы не станем сильнее Ордена. Лорд Триардан, вы ведь сейчас подбиваете меня к восстанию. Или издеваетесь? Он широко улыбнулся. «Пока я пытаюсь сообщить тебе о том, что с брачной ночью лучше не затягивать. Давить на тебя не хочу, но ты даже не пытаешься сделать вид, что мы семья. Избавиться от лишних вопросов». «О чем вы говорите?» «Вот именно об этом». Он все так же усмехался, это вводило в заблуждение. Мешало понять его настоящее намерение. «Если ты хочешь, чтобы все думали, что у нас все хорошо, то зови меня по имени. Неужели ты думаешь, что женщины после совместной ночи...» Будет обращаться к мужчине на «вы» при беседе. Он только что дал мне понять одну простую вещь. Не сказал прямо, но дал понять. Лорд Рэймонд Риордан находится по одну сторону баррикад со мной. Он готов играть на публику, если это смогу сделать я. Готов обманывать Орден. Готов. Но почему? Почему? Королевский охотник запрокинул голову назад. Скажи мне, Румия. «Что ты знаешь о вивернах?» Вопрос был слишком неожиданным. Переход по темам слишком быстрым. Но я решила подыграть. Ровным счетом ничего. «Тогда я расскажу тебе». Колдун бросил на меня взгляд из-под бровей. «Виверны — родственники драконов. Как ты могла заметить, они очень похожи. Вот только если драконы в силах рождать внутри себя пламя и выпускать его на волю, то их родственников природа наградила только ядовитыми укусами». Я с трудом удержалась, чтобы не вздрогнуть. Насколько им Смертельно? То есть вполне был шанс, что Агата цапнет меня? Отлично. Но из всех правил бывают исключения. В роду виверн это так называемые черные виверны. Они не меняют свою окраску, они такими рождаются и такими же умирают. Черные очень редкие. Настолько редкие, что встретить одну в своей жизни считается огромной удачей для охотника. Знаешь, в чем их особенность? «Нет». Я мотнула головой. Стоило признать, лорд Риордан слишком занимательно рассказывал о своей работе. «Они могут рождать пламя. Только необычное, к которому мы все привыкли, а ледяное. Огонь, который не сжигает дотла, а заковывает в холодную тюрьму». Перед глазами возник розовый куст, который я заморозила своим огнем, который вначале сгорел, а потом оказался в ледяной ловушке. «Ты напомнила мне Виверну Румия. Редкую, ценную, свободолюбивую. начали своими действиями и внешностью, а потом и силой». «Но как это возможно?» Ахнула я, имея в виду все происходящее. «Понятия не имею», — усмехнулся лорд Риордан. «Но черные Виверны на грани вымирания, и их нужно защищать. И именно этим я занимаюсь все эти годы. Путаю следы другим охотникам, защищая места, где обитают черные Виверны». Теперь ко мне в руки попала еще одна. Улыбка стала шире. «Я не могу позволить ей самостоятельно попасть в расставленный капкан».